Это не то, чтобы была засада. Гномы Риса просто шли по пятам за стражниками. Их командир получил довольно расплывчатый приказ следовать за Ваимсом и остальными. И атмосфера заметно накалилась, когда оказалось, что в числе остальных два тролля. В конце концов, Кумская долина есть Кумская долина. Ваимс посочувствовал бедняге капитану. Он получил относительно несложное задание, и вдруг в дело вмешалась политика. Плавали, знаем. И тогда вперед выступил Грак Грохсон, который не лез за словом в карман, раз уж они все равно шли в одну сторону. Путь оказался долгим. Удиравшие гномы обрушили потолок неподалеку от входа в туннель, и на путешествие, которое заняло у Ваимса несколько минут, преследователи потратили остаток дня. Пусть даже впереди шла Салли. Анга говорил о больших пещерах, об огромных подземных водопадах. Ваимс отвечал: "Да, знаю". А потом Под Кумской долина загремела. Где моя коровка? Сотрясая вековые камни так, что даже сталактиты сочувственно загудели, и остальное стало лишь вопросом времени. Я помню, как читал юному Сэму, медленно произнёс Ва임с: "У меня в голове были странные картинки". Он замолчал. Гнев и обжигающая ярость струилась из него потоком, опережая мысли. Я поубивал тех стражей. Да, почти всех, сэр!» – бодро отозвалась Ангва. А несколько простых гномов, которые попались в руку, аклиматится через полгодика. Да, Ваим, значит, припоминать. Хоть и без особого желания, в глубине души человек всегда против драки с гномами. Они же ростом с ребенка. Да, гномы при этом не слабее людей. и крепче и пользуются в бою любым преимуществом, и если повезет, ты усвоишь эту истину прежде, чем тебе подрубят колени. Но все же я помню тех старых грагов, сказал Ваимс. Они корчились от страха, как маленькие дети. Я хотел их зарубить. Вы замерли на 4 секунды, сэр, и тогда я вас свалила. Хорошо, что так вышло, да? Да, сэр, поэтому вы еще живы, командор», — сказал Грохсон, выходя из Сталагмита. Рад видеть вас на ногах. Сегодня исторический день, и вдобавок вы не утратили душу. Разве это неприятно?» А теперь послушайте меня, начал Ваймс. Нет, вы послушайте, командор. Да, я знал, что вы бы все равно отправились в Кумскую долину, потому что сюда должна была прийти призывающая тьма. Нет, слушайте меня, у нас мало времени. Знак, призывающий тьмы, вызывает к жизни существо, древнее как мир, но у него нет тела, нет собственной физической силы. Оно может преодолеть миллион измерений за одну секунду, но не в состоянии проползти по комнате. Оно действует посредством других живых существ, особенно тех, кого удается покорить. Оно нашло вас, командор, когда вы кипели гневом. И по каким-то крошечным признакам поняла, что вы намерены отправиться в долину. Я ему верю, сэр, быстро сказала Анга. Призывающая тьма это такая штука, которую призвал в качестве проклятия умирающий гном. Помните, тот, который начертил знак собственной кровью на запертой двери? А вы эта дверь словно обожгла меня, когда я ее коснулся. Да, помню, произнес Ваймс. Вы имеете в виду, что там за дверью? Ох, боги! Я не сомневаюсь, что гном к тому времени уже умер, перебила Ангва. Мы никак не смогли бы его спасти. Мудрошлем сказал: Начал Ваимс, и Грохсон, должно быть заметил ужас в его глазах, потому что схватил Ваймса за обе руки и заговорил быстро и настойчиво: "Нет, вы не убивали Мудрашлема, вы к нему даже не притронулись. Вы боялись, что я всем расскажу, если вы примените силу, помните? Он упал мертвым! По-вашему, я не применил к нему силу?" заорал Ваймс. Его голос эхом разлетелся по пещере, и все головы дружно повернулись. Там ведь был этот чертов знак. Да, да, это создание склонно оставлять свою подпись на месте событий. Но вы должны были дотронуться до мудрого чтобы повредить ему, а вы не дотронулись, даже руку не подняли. Вы даже тогда удержались, удержались и победили. Вы меня слышите? Успокойтесь. Сейчас же мудрый шлем умер от страха и от раскаяния. Вы должны это понять. А в чем ему было раскаиваться? Во многом, с точки зрения любого гнома, шахта буквально давила на него. Грак повернулся к Ангве. "Сержант, принесите Командору воды. В подводных озерах она самая чистая. Только, пожалуйста, выберите озеро, в котором не плавает какой-нибудь труп". "Вот это вы могли бы и не говорить", намекнул Ваймс. Он сел на камень и почувствовал, что весь дрожит. "Значит, я привел треклятую тьму сюда?" Спросил он: "Да, командор, а она в свою очередь привела вас. Шелли видела, как вы упали в воду примерно в полумиле отсюда. Даже чемпион по плаванию не выжил бы в подземной реке. Я очнулся на берегу. Эта штука вас сюда доставила. Она управляла вашим телом. Да, но я весь исколотился о камни. Она не обязана беречь свою жертву, командор. Ей было нужно доставить вас живым, не обязательно невредимым". А потом вы ее разочаровали очень сильно или наоборот впечатлили. Трудно сказать. Вы не стали убивать беспомощных. Вы устояли. Я велел сержанту Анге прыгать, потому что боялся, что от внутреннего напряжения у вас жилы полопаются». Это были просто перепуганные старые гномы. Тьма вас отпустила, продолжал Град. И я не понимаю, почему до сих пор всеким овладевала призывающая тьма. Умирали лишившись рассудка. Вайн взял у Анны кружку с водой. От нее ломило зубы. Ничего вкуснее он до сих пор не пил. Ум работал быстро, призывая на помощь последние остатки здравого смысла. Так всегда бывает, когда пытаешься не сойти с ума и внушить себе, что ничего не было, а если и было, то ничего серьезного. Все это мистика, вот что. Да, может быть, Грохсон говорит правду, но кто докажет? Нужно верить только в то, что видишь, и старательно напоминать себе об этом. Да-да. Что случилось на самом деле? Ты видел какие-то знаки? Если ты уже на нервах, померещится мерещится не такое. Даже овца может показаться коровой. А что касается всего остального, да, Гроксон приличный гном, но не обязательно смотреть на мир так же, как и он. То же касается и мистера Блеска. Иначе совсем рехнешься. Он беспокоился юном Сэмми и, увидев темных стражей, разумеется, бросился в бой. В последнее время он почти забыл об отдыхе, что не час возникала новая проблема. В таком состоянии сознание играет странные штуки. Выжить в подземной реке Да запросто. Видимо, он как-то сумел удержаться на поверхности. Тело, не желающее умереть, способно на многое. Ну вот, стоит немного подумать логически, и мистика становится проще. Перестаёшь ощущать себя марионеткой и вновь делаешься человеком, которым движет некая цель. Ваимс поставил на землю пустую кружку и встал, очень целенаправленно. Пойду, посмотрю, как там мои люди, заявил он. "Я с вами", быстро сказал Грохсон. "Мне не нужна помощь", как можно спокойнее ответил Ваймс. "Не сомневаюсь, что вам она и не нужна", сказал гном. Но капитан Гуд слегка нервничает. И ещё не так занервничает, если мне не понравится то, что я увижу. Именно поэтому я иду с вами, произнес Гроксон. Ваимс зашагал через пещеру чуть быстрее, чем следовало по состоянию тела. Грак в припрыжку следовал за ним. Вы меня плохо знаете, мистер Гроксон, прорычал Ваймс. Не думайте, что я пожалел тех сукиных детей. Не думайте, что я такой жалостливый. Просто нельзя убивать безоружных. Нельзя. Тёмные стражи, кажется, не испытывали никаких сомнений по этому поводу, заметил Грохсон. Вот именно! Кстати, мистер Грохсон, а почему вы не носите топор? Поскольку я грак, мое главное оружие голос, ответил тот. И потом, топор не без руки, а рука ничто без направляющего ума. Мне достаточно думать о топоре. Какая-то мистика. Да, вот мы и пришли. Они стояли в той части пещеры, которую заняли новоприбывшие гномы. Вид у них был весьма воинственный с точки зрения Ваймса. Они перестроились в оборонительную позицию. Вы не знаете, кто тут ваш враг? И я не знаю. Ближайший гном окинул его таким знакомым взглядом, отчасти дерзким, отчасти смущенным, и выпрямился. Ваимс смотрел через плечо капитана Гуда, что не трудно было сделать. У стены, сбившись кучкой, сидели шноби, Фред Колонн, оба тролля и даже Шелли. "Мои бойцы под арестом, капитан", уточнил Вайнс. "Мне было приказано задержать всех, кого я здесь обнаружу", ответил тот. Вайнс восхитился его бесстрастием. Это значило, что капитан Гуд не расположен к диалогу. "Кто за вами стоит, капитан?" спросил он. Король под горой, закон подземья и 60 вооруженных гномов. «Черт подери!» – подумал Ваимс. Я забыл про законы подземья. А это проблема. Кажется, придется распределить полномочия. Хорошему командору не обязательно решать все задачи самому. Вот и пускай эту задачу решает капитан Гуд. Хорошо сказано, капитан, сказал он. Я уважаю ваши права. Одним движением Ваимс протиснулся мимо и зашагал к своим. Он застыл на месте, когда услышал ляск меча, вытаскиваемого из ножен, поднял руки и сказал: "Град Грохсон, пожалуйста, разъясните капитану ситуацию. Я ступил в его зону ответственности, а отнюдь не вышел из неё. Сейчас не время и не место для необдуманных действий". Он двинулся дальше, не дожидаясь ответа, строго говоря, полагаться на то, что капитан попадет в неприятности, если кого-нибудь убьёт, тоже было в некоторой мере необдуманным действием. Воймс решил, что он уж как-нибудь переживет. Ну, или не переживет. Он склонился над шноби и колонном. "Простите, мистер Ваймс", сказал Фред. "Мы ждали на тропе с лошадьми, и тут они повылазили. Мы показали гномам значки, но они не стали слушать". "Понятно. Как дела, Шелли?" "Я подумала, что лучше держаться все вместе, сэр", горячо ответила та. "Ясно. А ты, дет" Ваймс опустил взгляд и почувствовал прилив ярости. Кирпичу и Детриту сковали ноги. "И вы позволили надеть на себя цепи?" поинтересовался он. "Это типа политика, мистер Ваимс?" отозвался Детрит. "Только прикажите, и мы их снимем, сэр. Никаких проблем. Это можно сказать игрушка, а не цепь." Да моя бабушка и то её порвёт. Ваимс заставил себя успокоиться, Детрит вел себя гораздо разумнее, чем он. Не надо, пока я не скажу. А где граги? Их стерегут в соседней пещере, сэр», — сказала Шелли. И простых гномов тоже, сэр. Они сказали, что сюда идет сам король под горой». Хорошо, что пещера большая, иначе места всем не хватит, заметил Ваймс. Он подошел к капитану и слегка пригнулся. Ты моего сержанта? Он тролль Мы в Кумской долине, спокойно ответил капитан Гуд. Да, но вы надели на него цепь, которую мог порвать даже я. Он поднял голову. Сали и Анга, как ни в чем не бывало, сидели натуральном виде, то есть в доспехах, и внимательно наблюдали за Ваемсом. Эти два стражника, вампир и вервольф, произнёс он тем же спокойным тоном. Вы, как я вижу, в курсе Вы очень мудро поступили, не притронувшись к ним. Огрок Санграк, но вы надели на моего сержанта тонкие цепи, которые он может разорвать одним пальцем. Тогда вы бы убили его якобы при попытке к бегству. Не пытайтесь отрицать. Я умею распознавать грязную игру. Знаете, что я сейчас сделаю? Я дам вам шанс выказать братскую любовь. Отпустите сию же минуту, и всех остальных Иначе, если только вы меня не убьете, я по мере сил постараюсь испортить вам карьеру. А убить меня вы не посмеете. Капитан смерил его презрительным взглядом, но в этом искусстве Ваимс уже давным-давно достиг совершенства. Взгляд гнома упал на руку Ваимса. Он издал стон и поспешно отступил, скинув руки. Да, сейчас все сделаю. Уж постарайся, напутствовал Ваимс слегка озадаченный. а потом тоже посмотрел на свое запястье. Это что за чертовщина? спросил он, повернувшись к Гроксану. А, призывающая тьма оставила на вас свой след, командор!» – ответил Грак. «Выходное отверстие, можно сказать, на мягкой коже запястья с внутренней стороны свежим рубцом горел знак призывающей тьмы. Вам повернул руку туда-сюда. То есть эта тварь все таки настоящая? Да, но теперь она ушла, я в этом уверен. Вы иначе держитесь, чем раньше. Вам потер рубец, больно не было, просто покрасневшая, припухшая кожа. А она ведь больше не вернётся, сомневаюсь, что она рискнет сэр ответила ангва Вамс открыл рот, намереваясь спросить к чему тут сарказм, но тут в пещеру воллились еще гномы, самые рослые и плечистые из всех, каких он только видел. В отличие от большинства обычных гномов, они носили простые кольчуги и были вооружены только топорами, большими, отменно сбалансированными. Прочие гномы щетинились множеством различных видов оружия, а у новоприбывших множеством казался один единственный топор. Они разделились и целенаправленно зашагали по пещере, выстраиваясь в ряды, разгоняя тени. Четверо заняли позицию позади дыты тритай кирпича. Когда все они наконец с лязгом замерли, из туннеля вышла еще одна группа. Ваймс узнал Риса, короля под горой. Гном остановился, осмотрелся, мельком взглянул на Ваймса и жестом подозвал капитана Гуда. "Нашли э -э, ваше величество?" нервно переспросил тот. "Вы ведь меня поняли, капитан?" Э -э, да, ваше величество, только мы ничего не нашли, хотя всех обыскали и три раза осмотрели весь в пол." Прошу прощения, перебил Ваимс. Командор Ваймс!» – окликнул Рис, оборачиваясь и глядя на него, как на давно утраченного сына. Как приятно вас видеть. Вы, черт возьми, потеряли куб? поинтересовался Ваимс. Мы столько пережили, а вы потеряли куб? Какой куб, командир? Ваимс наистину восхитился актерскими способностями Риса. Тот самый, который вы искали, сказал он. Тот, который вырыли в Ангмор-парке, тот, из-за которого столько шума. Они не могли его выкинуть, потому что они граги. Уничтожать слова нельзя. У вас это самое страшное преступление. Значит, куб где-то здесь. Корой под горой пристально взглянул на капитана Гуда. Тот сглотнул. И его нет в пещере, пробормотал он. Они не оставили бы его ни в каком другом месте, сказал Ваймс. Только не сейчас. Значит, кто-то еще его нашел!» Злополучный капитан обернулся к королю, тщетно ища помощи. Когда мы пришли, здесь царила паника, ваше величество, запротестовал он. Все бегали и вопили, кругом были огонь и хаос. Самое большое, что мы могли сделать, это убедиться, что никто не покинул пещеру. Мы всех обыскали, ваше величество, обыскали их всех. Ваим закрыл глаза. Воспоминания быстро угасали, по мере того, как здравый смысл стирал из памяти те вещи, которые не могли случиться, но все таки он припомнил перепуганных грагов, столпившихся вокруг. Вокруг чего? Вправду ли ему померещились сине зеленые искорки? Придется рискнуть. Капрал Шнопс, ко мне, крикнул он. Пропусти его, капитан, я настаиваю. Гуд не стал возражать, его дух был сломлен. Шноби неохотно подошел. Что, а мейстер просил он. Капрал Шнопс, ты нашел ту ценную вещь, которую я поручил твоим заботам? спросил Ваймс. Э, что именно, сэр? уточнил Шнобби. У Ваимса сжалось сердце. Лицо Шнобби было открытой книгой, правда запрещённого цензурой жанра. Шнобби, иногда я с твоими штучками. Так вот, это не тот случай, сказал Ваимс. Ты нашел ту вещь, которую я просил тебя поискать? Шнобби посмотрел ему в глаза. и Я. А, да, да, сэр. Ну, да, мы вбежали, сэр, и это все тут бегали, и было полно дыма. Шноби просиял, его губы безучно задвигались в муках творчества. И и я храбро сражался, а потом вдруг увидел, как по полу покатилась какая-то яркая штука. И я подумал: "Ну, надо же, это та самая яркая штука, которую мистер Вайнс велел поискать". Вот она, сэр, целая и невредимая. Он вытащил из кармана маленький переливающийся куб. Вайнс оказался проворнее короля. Он быстро протянул руку, схватил куб и мгновенно сжал его в кулаке. "Молодчина, капрал Шнобс. Благодарю за то, что ты точно выполнил приказ", сказал он и подавил усмешку, когда Шнобби безупречно отсалютовал. "Эта вещь принадлежит гномам, командор Ваймс!» спокойно произнес король под горой. Вайнс расжал кулак. Куб всего двух дюйма в поперечнике поскверкивал зелёным и синим, точь в точь бронза, которая от старости покрылась красивыми зелеными, синими и коричневыми разводами. Настоящая драгоценность. Он король, подумал Ва임с. Король на троне, напоминающем лошадку-качалку, и любезности Рису явно не достает. Король это должность, при которой любезность линяет быстро. Он внедрил в мою стражу шпиона. Больше никогда не стану доверять королям. Но кому я могу довериться прямо сейчас? Себе. Я знаю твёрдо, никакой чёртов демон не заберётся мне в голову, что бы там ни говорили. Я не поддамся, как бы они ни старались. Никто не властен над моей головой, кроме меня. Но играть приходится теми картами, какие тебе сдали. Возьмите, сказал он, протягивая руку. На запястье горел знак, призывающий тьмы. Прошу, отдайте его мне, командор, произнёс Рис. Войсмитье, повторил Ваймс и подумал: "Сейчас посмотрим, во что веришь ты". Король протянул руку, помедлил, отстранился. "Наверное, будет лучше оставить куб на вашем прославленном попечении, командор Ваймс!» — сказал он, как будто эта мысль внезапно пришла ему в голову. "О, да! Я хочу послушать, что он скажет". Ваимс снова сжал кулак. "Я хочу выяснить, что по мнению грагов было слишком опасно знать". Я тоже, произнес король. Мы перенесем куб в такое место, где Посмотрите вокруг, ваше величество, загремел Ваймс. Здесь умирали гномы и тролли. Они не сражались, а ждали смерти плечо к плечу. Оглянитесь, эта пещера, будь она проклята, похожа на доску для игры. Если они оставили нам завещание, мы его выслушаем здесь, сейчас. А если оно слишком страшное, и «И таки мы его выслушаем. Я король Ваймс. У вас здесь нет никакой власти. Это Нянкомор парк. Вы бросаете мне вызов, располагая лишь горсткой стражников, в то время как ваша жена и ребенок не далее в чем 10 милях отсюда. Рис замолчал. Из дальних пещер долетело многослойное эхо, и наконец воцарилась тишина, режущая как сталь. Краем уха Ваймс услышал, как Салли проговорила: Ох. Гроксон поспешно выскочил вперёд и что-то зашептал на ухо королю. Лицо гнома изменилось, как может измениться только лицо политика. На нём появилось добродушное, хоть и осторожное выражение. Я ничего не стану делать, подумал Ваймс. Буду просто стоять на месте. Э, -э я с нетерпением жду новой встречи с леди Сибилой, произнёс Рис. И с вашим сыном, разумеется. Они не далее, чем в 10 милях отсюда, сказал Ваймс. "Сержант Задранец". "Да, сэр", отозвалась Шелли. "Пожалуйста, возьми с собой младшего Констембля Хэмпединг и отправляйся в город. Передай леди Сибилле, что все в порядке", добавил Ва임с, не сводя глаз с короля. "Ступай сейчас же". Когда Шелли и Салли ушли, король улыбнулся и обвел взглядом пещеру. Он вздохнул. "Я не могу позволить себе ссору со Санкморпарком". Только не теперь. Ну хорошо, командор. Вы знаете, как заставить коп говорить? Нет, а вы? Это игра, да? Подумал Ваимс. Корой ни от чего не потерпел бы такой наглости, особенно при численном превосходстве в 10 раз. Ссориться с Санкморпарком. «Да тебе было бы достаточно сказать, что нас застигла буря в Кумской долине. Это ведь такое опасное место, как всем известно. Мы скорбим по нему и несомненно передадим родным тело, если однажды его обнаружим. Но вы даже не станете пытаться, не так ли? Потому что я вам нужен. Вы что-то такое знаете. Поэтому, чтобы не случилось, вам нужен старый честный Сэм Ваймс, который хоть и не семи пядей во лбу, но способен широко разнести слово истины. Все кубы разные, сказал Рис. Обычно они содержат слова Но иногда дыхание, звуки, температуру, образ, запах дождя, что угодно. Насколько мне известно, есть множество кубов, которые так и не удалось раскрыть. Но конкретно этот куб болтал не умолкая. и тот, кто вынес его из долины, хотел, чтобы куб услышали. Поэтому я сомневаюсь, что тут требуется слеза девственницы после дождичка в четверг. Учтите, наш куб заговорил с человеком, который не знал ни слова на гномьем. Но, разумеется, тот, кто создал куб, хотел, чтобы его услышали гномы, возразил король. «Это легенда двухтысячелетней давности. Мы не знаем, кто и чего хотел. Тебе чего? Вопрос был обращен к Шномби, который стоял рядом и с интересом смотрел на куб. Как он прошел мимо стражи? поинтересовался король. Просочился Объяснил Ваймс и добавил, когда двое смущенных стражников опустили тяжелые ладони на плечи Шномби. "Нет, оставьте его. Ну, Шнобби, давай, скажи что-нибудь, чтобы эта штука заговорила. Э, э, говори, или тебе же будет хуже", произнес Шнобби. "Неплохо для начала", одобрил Ваймс. "Сомневаюсь, ваше величество, что сто лет назад в Анкбор парке кто-нибудь умел бегло говорить на гномьем и тролльем". Может быть, послание было адресовано именно людям? На равнине наверняка стояло человеческое поселение. Там ведь столько рыбы и птиц. Тогда может быть, эш, но без скажет еще что-нибудь? продолжил король. Ну, открывайся, оживай, валяй, лопачи, колись. Нет, нет, мистер Ваимс, он неправильно говорит, вмешался Фред Колонн. Дело было в старину, так Значит, и слова должны быть старинные. Например, реки. Вайм засмеялся, но тут ему кое-что пришло в голову. Да, возможно, подумал он. Возможно, дело вообще не в словах, а в звуках, в шумах. Грохсон с озадаченным выражением лица наблюдал за попытками. Как по гном ей будет открыть, мистер Грохсон? — спросил Ваймс. Например, открыть книгу дхве. Хм, не подходит. А если говорить парк, а в повелительном наклонении пирк, командор. Но я сомневаюсь, что прошу тишины. Властно перебил Ваймс. Шум затих, и тогда он сказал: писк. сине Сини-зеленые огоньки перестали мерцать и задвигались, складываясь в узор из синих и зеленых квадратов. А я думал, что плут не знал гном его языка. Сказал король. Зато хорошо знал цеплячий. Потом объясню. "Капитан, тащи сюда грагов", велел рис "И пленников, троллей в том числе, все должны слышать". куб словно изучал Ваимса. Зелёные и синие квадраты как будто слегка выдавались на поверхность металла. послышался скрип, похожий на звучание гном его языка, хотя Ваимс не смог разобрать ни слова. Затем раздался громкий двойной стук.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 И в сумрачном чреве пещеры из жооды вылупились братья. Первый брат пошел на свет и встал под открытым небом. "Это же просто, что написал так?" шепнула Анваваймсу. Тот пожал плечами, наблюдая за стражниками, которые загоняли в круг грагов. Среди них был и Пламен. "То есть ничего нового?" разочарованно спросил он. "Всякий гном знает эту историю, сэр." Он стал первым гномом, продолжал Гроксан. Он нашел законы, которые написал так и погрузился во тьму!» Голос не умолкал, и вдруг Гроксан, который до сих пор переводил, сосредоточенно закрыл в глаза, удивленно распахнул их, э, потом так посмотрел на камень, который пытался ожить, так улыбнулся и написал: "Всякая вещь борется за жизнь". Гроксан повысил голос, чтобы перекричать нарастающий вокруг шум. И за услугу, которую оказал ему камень, так превратил его в первого тролля и позволил радоваться жизни, которая пришла к нему сама. Вот то, что написал так. Грохсон уже кричал, потому что в пещере стоял гул. Вайс чувствовал себя лишним. Буквально все вокруг, кроме него, спорили. В руках уже мелькали топоры. Я б кровавый топор. И я обращаюсь к вам, как истинный король гномов, по праву королевской лепешки!» – прокричал Грохсон. Пещера затихла, только из дальних углов еще доносилось эхо. Поток унес нас в пещеры. Мы искали друг друга, перекликаясь в темноте. Мы умираем. Наши тела истерзаны каменными зубьями. Мы слишком слабы, чтобы выбраться. Вода повсюду. Наше завещание мы вверяем молодому руки силе, который ослабел меньше остальных. Мы надеемся, что он увидит свет, ибо история этого дня не должна быть забыта. Мы пришли в Кумскую долину, чтобы заключить мир. Это был наш секрет, наш многолетний кропотливый труд. Куб замолчал, но в нем слышались слабые стоны и шум воды. Ваше величество, я утверждаю, что его нельзя слушать! Пламен, стоя среди грагов. Это сплошная ложь! В этих словах нет ни капли правды! Кто докажет, что Куб действительно говорит голосом Кровавого топора? Капитан Гуд, кажется, сомневается, подумал Вайпс. А королевская гвардия? Ну, эти ребята на вид из тех, кто всегда служит верно и не задумывается о политике. Зато простые гномы злы и растеряны. Потому что граги вопят, кажется, дело вот-вот примет скверный оборот. Стража, ко мне, гаркнул он. Посторонние шумы в кубе утихли, заговорил другой голос. Детрит быстро вскинул голову. "Это древний тролль!" сообщил он. Грохсен на мгновение помедлил, а затем продолжал: "Эй, я алмаз, король троллей", сказал он в отчаянии, глядя на Ваимса. Воистину мы пришли, чтобы заключить мир, но нас окутал туман, и когда он развеялся, кто-то закричал: "Засада!" Гномы и тролли принялись сражаться, не слушая наших приказов. Тролль убивал тролля, гном убивал гнома. По воле глупцов мы все стали глупцами и сражались, чтобы остановить бой, пока разгневанное небо не смыло нас долой. И теперь мы обращаемся к вам. Здесь, в этой пещере на краю мира, гном и тролль заключили мирный договор, и рука об руку пойдут навстречу смерти, потому что враги это не тролли и не гномы. Наши враги это злобные, трусливые, нетерпимые клеветники, которые поступают дурно и утверждают, что это хорошо. Мы сражались с ними сегодня, но упрямый дурак вечен. Он скажет, что это какой-то фокус, крикнул Пламен. Это какой-то фокус, переводил Грохсан. Посему мы заклинаем вас, спуститесь в пещеры под долиной и посмотрите, как мы вместе покоимся в мире, который ничто не нарушит. Раскатистый голос замолк. Послышалось приглушенное бормотание, и наконец наступила тишина. сине зеленые квадратики вновь задвигались, как фрагменты головоломки, и куб зазвучал опять. На сей раз он издавал крики вопли, грохот. Ваим наблюдал за лицом короля под горой. Кое что ты знал, да? Не все. но кажется, ты не удивился, когда заговорил Бхриан. Слухи, старые легенды, какие-то записи о хрониках. Ты ведь не расскажешь. Хадра! Произнёс Грохсон, и куб замолчал. Это значит, остановись, командор. И вот мы в пещерах, презрительно заметил Пламен. И что же мы нашли? Вас, ответил Грохсон. Мы всякий раз находим вас. «Мертвые тролли, мертвые гномы и ничего, кроме голоса, продолжал Пламен. Анкморпарк есть, Танкморпарк. Ему неведома честь. Быть может, этот куб создали не далее, чем вчера. Король смотрел на Пламена и Грохсона, как и остальные гномы. Вайнсу захотелось крикнуть: "Нечего стоять тут и спорить!" Прикажите заковать чертовых грагов, а потом уже разберемся. Но быть гномом значит чтить слова и закон. Это почтенные граги, пламен указал на закутанные фигуры. Они изучали наши предания, изучали кубы. Перед вами стоит воплощенная мудрость тысячелетий. А вы кто такие? Что вы знаете? Вы пришли, чтобы уничтожить правду, ответил Гроксан. Вы осмелились ей не поверить? Голос сам по себе ничего не доказывает. Зато доказывают эти мертвецы. Вы пришли сюда, чтобы уничтожить их. Пламен выхватил устоявшего рядом гнома топор и принялся размахивать им, прежде чем кто-либо из стражников успел спохватиться. Когда наконец все опомнились, гномы кучей двинулись вперед. "Нет!" крикнул Гроксон. "Ваше величество, пожалуйста, это спор грагов. У тебя даже нет топора!" прорычал Пламен. Мне не нужен топор, чтобы быть гномом, ответил Гроксон. Мне не нужно ненавидеть троллей, чтобы быть гномом. Никакое разумное существо не станет жить ненавистью. Ты наносишь нам удар в самое сердце, в сердце! Ну тогда и сдачи, предложил Гроксан, протягивая руки. И уберите меч Командор Ваймс!» — добавил он, не оборачиваясь. Это наше гномье дело. Ну, Пламен, я здесь прямо перед тобой. Скажи, во что ты веришь? Хаак, гастрак Джада. Ардент метнулся вперед, воздев топор. Послышался звук удара чего-то о плоть, и глазам неподвижных зрителей пристала живая картина. Пламен, занесенным над головой топором, и Грохсон, который, припав на одно колено, почти дружески прижимался головой к груди противника, в то время как его ладонь, повернутая ребром, застыла и впечаталась в горло Пламена. Пламен открыл рот, Но издал только хрип. По подбородку потекла струйка крови. Пламен попятился и упал. Топор упал на белый окаменевший водопад, а расколов тысячелетние потёки, время разлетелось осколками. Гроссен выпрямился с удивленным видом, массируя руку. "Это все равно что драться топором", сказал он никому в отдельности не обращаясь, "только без топора". Снова поднялся шум. На тот сквозь толпу пробился какой-то гном насквозь мокрый. Э, ваше величество, в долине тролли, они спрашивают вас, говорят, что готовы вступить в переговоры. Рис перешагнул через пламена, внимательно всматриваясь в дыру, пробитую в каменном водопаде. Под его рукой отвалился еще кусок. В их предводителе нет ничего необычного, задумчиво спросил он, по-прежнему глядя в темноту. Э, есть, ваше величество, он весь светится. Ага, ясно, сказал король под горой. Будут ему переговоры. Ведите его сюда. То есть этот тролль знаком с кое какими весьма влиятельными гномами, намекнул Ваймс. Король Подгорой на мгновение встретился с ним взглядом. "Да!" сказал он и возвысил голос. Кто-нибудь, принесите факел. Командор Ваймс, пожалуйста, взгляните. В глубине пещеры, скрытой за окаменевшим водопадом, что-то мерцало.